«Недуги от А до Я». Эпиграф. Выплескивая в книге свою боль, мы заново ее переживаем и учимся с ней справляться. Лоуренс. Письма. А. Автомобильная болезнь. Вы плохо переносите автомобиль? Так путешествуйте поездом. Поездка по железной дороге подарит вам уникальную возможность без зазрения совести посвятить несколько часов чтению, время от времени поглядывая на попутчиков и пейзаж за окном. Писатели тоже любят поезда, уносящие их персонажей в неизвестное будущее. К тому же, есть шанс завязать в поезде неожиданное знакомство. Десятка лучших романов для чтения в поезде. Антония Бает. Обладать. Агата Кристи. Убийство в восточном экспрессе. Грэм Грин. Стамбульский экспресс. Себастьян Жапризо. Купе смертников. Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде. Кристофер Ишаравуд. Труды и дни мистера Норриса. Бен Лернер. 2204 Edit Nesbit Дети железной дороги Жорж Семинон Поэст Этельлина Уайт Леди исчезает Также смотрите тошнота